88. Как и ожидалось, в систему «Гренадер» они прибыли первыми. Во время перехода Форкс, пожалуй, впервые почувствовал удовлетворение от своего генеральского звания. Командовать таким количеством кораблей он даже и не мечтал. И ему это понравилось. «Что за черт, лейтенант?» — удивился Крис Форкс, когда во время разговора изображение вдруг подернулось сеточкой помех, а слова полковника пришвина, командовавшего одним из линкоров, превратились в неразборчивый шум. — Не могу знать. Вся аппаратура в полном порядке, господин генерал. Лейтенант крутил тумблеры своих настроек, когда его взгляд упал на радар, и он заорал. — Сэр, множественные метки по правому борту быстро приближаются. — Захват системы наведения, сэр, — доложили с другого поста. — Да кто это, черт возьми? Попробуйте выйти на связь. — Не отвечают. — Это Шердваны, сэр, — спокойным голосом ответил майор Камасай. — Как уворожна они здесь делают. «Так ли это теперь уже важно, сэр?» «Действительно, тревога!» — заорал Коркс. Двигатели кораблей запускались в экстренном режиме. К своим боевым постам спешил ничего не понимающий экипаж. «Они нас окружают. Сколько до огневого столкновения?» «Меньше минуты, сэр. Майор, огонь по готовности!» «Есть, сэр. К бою!» Корабли начали маневрирование, стараясь укрыться от неприятеля за астероидами, но одному из линкоров не повезло, и он разлетелся в пыль от множественных попаданий в энергетическую установку. Завязалась перестрелка, и всем становилось ясно, что живыми отсюда им не уйти. «Немедленно передайте сообщение о противнике на всех частотах», — приказал Крис. «Передайте, что мы атакованы неизвестным противником и ведем бой». «Есть, сэр». «Сэр». «Что?» «Сигнал не проходит, сэр». «То есть?» «Нас глушат по всем диапазонам». «Проклятие! Мы можем установить хотя бы прямую лазерную связь!» «Я попробую, сэр!» — кивнул лейтенант. Рай Саламан был все же обнаружен, что, в общем-то, неудивительно. Старый механик, впрочем, не стал сдавать зайца, тем более, что персонала из-за жесточайшей экономии не хватало, и он определил агента своим помощником. А в историю, что агент наплел, не поверил. Но у всех есть свои тайны. Не диверсанты — то хорошо, а остальное его не касается. Райс успел изучить множество систем на корабле, теплообменники, трансформаторы, генераторы, контуры усиления и так далее. Все это оборудование постоянно ломалось и требовало ремонта. Райс хотел сойти с корабля при первой же возможности, но таковых пока не подворачивалось, а участвовать в торговых войнах он был не намерен. Звучала сирена, и все забегали взад-вперед. «Что случилось?» — спросил Райс у одного из пробегавших мимо людей. «Война. Но мы же вроде на рейде. Здесь никого не должно быть. «Нас атакуют шердманы!» — выкрикнул молодой член экипажа и, вырвавшись, убежал. «Шердманы?» — ошарашенно подумал Аламан. «Ну, конечно!» В груди снова словно зажгло дискета. Сорвавшись с места, Райс побежал в сторону капитанского мостика. Что он там забыл, Райс и сам бы сказать не смог, но, тем не менее, информация должна была уйти в контору. Аламан не был уверен, что она достигла адресата, когда он отправлял ее с орбитальной станции. Все метались по палубам, и никто его не задержал, когда он вошел на Капитанский мостик и услышал, что их глушат по всем диапазонам. Значит, дело совсем дрянь. Нужно удариться от того корявого судна более чем на триста тысяч километров, и сигнал пройдет, — сказал Райс. Аламан думал, что в этой суете его никто не услышит, однако ж молодой командир корабля развернулся к нему с лицом, искаженным от страшного внутреннего напряжения. — Ты-то кто такой, твою мать? — спросил он в гневе. — Кек. Не стал врать Аламан. У генерала на лице появилось обиженное выражение, как у ребенка, которому сказали, что в подарке машина с дистанционным управлением, а он обнаружил там деревянную колотушку. — А что у меня делает Кек? — Впрочем, неважно. — махнул он рукой, словно отгоняя назойливую муху. — Что вы там говорили про сигнал? — Вот это судно. Скорее всего, корабль связи. Он глушит вас. Нужно удалиться на 300 тысяч километров, и вы выйдете из зоны помех. — Быстро повторил Райс. Пока он говорил, авианосец дважды содрогнулся от ударов. Корабль активно окутывался поляризованным газом, как и другие, которые еще могли сопротивляться, но это мало помогало. «Майор, вы слышали?» «Да, сэр, но...» «Что но?» «Мы не успеем, сэр. Их корабли гораздо быстрее и разнесут нас в клочья еще до того, как мы успеем оторваться наполовину необходимого расстояния». «Понятно», — сказал задумчиво Форкс. «Сейчас он обдумывал десятки разных маневров, но выходил только один. Безумный» самоубийственный, но единственно реальный. Его-то он и озвучил совершенно охрипшим голосом. Слушайте команду. Всем кораблям найдите укрытие любой астероид и постарайтесь удержаться за ним как можно дольше. Мы примем бой. Но это самоубийство, закричали с одного из линкоров. Самоубийством будет безудержное бегство. Всем построиться в оборонительной порядке и держаться столько, сколько получится. Майор Камасай, оставайтесь за главного и еще. Что, сэр? Всей бортовой авиации на выход. Главная цель корабль связи выполняйте. Так точно, сэр.